Глава семнадцатая На следующее утро Астарабаде вошел в мой кабинет с крайне мрачным видом и чуть ли не впервые даже не спросил, готов ли я уделить ему время. Опомнился он только у кресла для посетителей, замер, вцепился в папку, которую принес с собой, и бросил на меня опасливый взгляд. — Садись! — хмыкнул я. — Что случилось? — Извини, — склонил голову он. «Просто... Просто извини!» «Садись уже!» — отмахнулся я. «И рассказывай!» Астарабадди положил мне на стол папку, которую держал в руках. «Это отчет строительной комиссии о вновь проведенном обследовании здания», — пояснил он. «Уже?» — удивился я. «Об обрушении кровли на нашем будущем клановом магическом производстве я прекрасно помнил». И помнил, какие сроки повторного обследования назвал тот же Астарабаде. Ни о какой декаде, пока я речи не шло. С того разговора минуло всего несколько дней. «Строители тоже не захотели быть виноватыми», — пожал плечами Астарабаде. «Они приступили к работе сразу». «И следы нашли сразу. Это диверсия», — подробнее потребовал я. «Нашли следы микровзрывов», — ровно ответил Астарабаде. Сами по себе микровзрывы были смешными, там взрывчатке было едва ли с ноготь большого пальца. Однако закладывал ее крупный спец. Заложил он эти заряды в самых напряженных местах конструкции. Не прошло и двух дней с момента этих микровзрывов, как крыша осела. Интересная диверсия. Я помню сопромат достаточно, чтобы понимать, что такое теоретически возможно. Сам не сделал бы... Но я не буду задавать вопросов, почему килограмм взрывчатки в одном месте сработает хуже, чем 100 грамм в другом. Другое дело, что настолько изощренно очень мало кто действует. В принципе, в любом мире диверсия, которую с большой вероятностью спишут на случайность или естественные процессы, это показатель уровня. Очень крутого уровня. «Я так понимаю, это не все», — приподнял брови «Не все», — кивнула Старабаде. Почитав отчет, я проспросил Каджумдарджи, и он вспомнил еще два похожих случая за последнее время. Там жертв не было, признаков, что это не банальное разгильдяйство рабочих, тоже. Поэтому о них даже мне не докладывали. Подумаешь, строительная бригада не закрепила правильно балки и крышу перекосила. Ну, увеличились сроки стройки на неделю и бюджет на 3%. Рядовая ситуация. А между тем против нас работает серьезный игрок, задумчиво протянул я. И мы об этом даже не узнали бы, если бы не погибшие люди. Рано или поздно узнали бы, возразил Астарабаде. Это не запланированы на конкретное время обычные взрывы. Несущие конструкции уже были подточены микровзрывами, и обвал мог произойти в любой момент. Тут не угадаешь. Дважды повезло. Первый раз это было ночью, второй раз перекос крыши вовремя заметили и поправили. Но однажды кого-то все равно придавило бы. Я неопределенно покачал головой. И по всем трем случаям уже ничего не найти, так? — уточнил я. А Старобаде мрачно кивнул. — Твои предположения? — спросил я. «Нас хотят лишить прибыли», — как-то не очень уверенно ответил Астарабадзе. «Мелко», — хмыкнул я. «Да и какой прибыли? Все три объекта относятся к разным направлениям бизнеса, так?» «Да, значит, по каждому из них просто сдвинулись строки строительства и увеличился бюджет». «По твоим словам, и то, и другое совсем немного». «Да, немного», — подтвердил Астарабадзе. «Значит, целью диверсии были как раз жертвы». Сделал вывод я. Причем именно такие невинные жертвы, которые получились на последней стройке. Это очевидная халатность хозяина стройки. И если бы мы не стали этот случай расследовать, вину за него легко можно было свалить на нас самих. И какой в этом смысл? Непонимающий нахмурился Астарабаде. А вот это тебе и предстоит выяснить, сообщил я. Навскидку нас можно было прижать за смерть простолюдинов. На первый раз по закону для клана это просто крупный денежный штраф. Неприятно, но не смертельно. Зато репутацию этот случай нам бы подмочил. Тоже не смертельно, но многие контракты в будущем, особенно со свободными родами, стали бы для нас ощутимо дороже. «А если организовать нечто подобное во второй раз за недолгое время?» — подхватил мысль о Старабаде. «Да», — кивнул я в ответ на его невысказанный вопрос. «С настолько нечистоплотным кланом, который не способен обеспечить даже соблюдение элементарной техники безопасности, мало кто станет работать. И это я не говорю о том, что во второй раз нам будет грозить уже далеко не просто штраф». «Ариста!» — сузил глаза Астарабадди. «Причем Ариста очень серьезного уровня», — вновь кивнул я. «Так тонко работать, а главное выбрать именно такой способ для своих диверсий, «Думаю, ты понимаешь, что большинство людей мыслят и действуют куда проще и прямее». Бывший военный диверсант понимающих мыкнул и кивнул. «Передай все материалы Марни», — приказал я. «Пусть безопасники пройдутся по всем родам клана в поисках аналогичных происшествий. И отдельно оповести всех клановых, кто связан с бизнесом. Замалчивать или спускать на тормозах такие происшествия нельзя». Первым делом, при малейшем подозрении на нечто подобное, они должны докладывать в клановую службу безопасности. И Марну попроси держать это дело на личном контроле. Два одновременных прокола в разных родах клана и разгребать потом это мы будем очень долго. Понял, сделаю. Пусть Марна заранее соберет экспертную группу и держит ее наготове добавил я. Мне очень хочется знать, что за изощренный противник у нас появился. А Старабаде хищно оскарился. «Найдем!» — уверенно кивнул он. После ухода Старабаде я взялся за текучку. Ничего срочного по-прежнему не было, но если запустить дело, оно появится мигом. А у меня не так много времени до очередного отъезда осталось. Все документы мне, разумеется, готовили подчиненные, но без моей подписи львиная доля дел с места не сдвинется. Приходилось вникать. Пришли документы на родовые земли. Имперская канцелярия, а точнее лично император, наше прошение утвердила, и официально нас об этом уведомила. Победа? Однозначно. И в то же время это только самая верхушка айсберга. К уведомлению из имперской канцелярии прилагалась увесистая папка с бумагами мне на подпись. «Поздравить все роды клана и разослать им копию уведомления имперской канцелярии». Отправить бумаги во все нужные инстанции округа Лакхнау и столичного округа. Родовые земли регистрируются в отдельном реестре и дают определенные привилегии хозяину. Например, никаких налогов на собственность ни самих родовых земель, ни расположенных на них объектов не берется. Однако для этого надо уведомить налоговое управление того округа, где находятся земли. Отправить документы своим людям в Лакхнау. Штатные процедуры для родовых земель тоже сильно отличаются от частных. Отдать приказ начать выкуп земель вокруг родовых, что здесь, что в Лакхнау. Хотя бы для того, чтобы иметь возможность вырубить лес и организовать контрольно-следовые полосы на подходах к родовым землям. А, и не забыть включить это объявление в информационную сводку по роду. Мои люди должны быть в курсе, что подвешенное положение этого особняка сменилось нормальным статусом. Мы на своей земле, и никто у нас ее не отнимет. Так, с этим вроде все. Что там дальше? Список людей, готовых к принятию в слуги рода. Тоже увесистая папка. И это только список с краткими характеристиками новых людей, которые уже прошли профильное обучение или стажировку в моих родовых службах. В принципе, можно не вникать. За каждого из этих кандидатов поручился кто-то из действующих слуг РОДА. И это последняя такая партия. Надежные друзья и знакомые у моих людей закончились. Даже новичков придется проверять куда более тщательно и готовить куда дольше. Ладно, назначим дату принятия в слуги РОДА и все, пожалуй. Если своим не верить, то кому? К тому же, что я смогу понять из пары строк краткой характеристики. Это больше для ознакомления, чтобы я имел общее представление о составе и балансе сил. А баланс, кстати, по-прежнему очень сильно перекошен в сторону вояк. В нынешнем раскладе это даже хорошо, но в будущем его придется выравнивать. У меня бизнес-крыло рода скоро вообще спать перестанет, на них непомерная нагрузка лежит. И помочь я им пока ничем не могу. Нет у меня на примете приличного пополнения. Просмотрев еще пару отчетов, я выбрался на полигон. До обеда успею как минимум еще одну машину для Дехармо Тара сделать. Или даже две. Они, конечно, и словом не обмолвились о срочности. Но все все понимают. Да и мне скоро уезжать. Стоп. Видимо, возня с плетениями изрядно прочистила мне мозги. А зачем мне вообще куда-то ехать? Задумка Джина состояла в том, чтобы все полноцветные маги одновременно вошли на управляющие слои своих древних объектов и попытались связать их в единую сеть. Точнее, увидеть их на общей карте страны. Ну или открыть доступ к координатам своего объекта для остальных. Это все должно было испытываться по ходу дела. Нам нужно каким-то образом получить общую карту, но сейчас суть не в этом. Ведь ни слова при обсуждении этого плана не было сказано о месторасположении объектов. Это я по инерции сразу мысленно привязался к своему родовому хранилищу в Лакхенау. Слишком многое у меня с ним было связано. Оно было для меня главным на ощущениях. Но вообще-то у меня и здесь родовое хранилище есть. Так зачем я опять поеду к черту на кулички? Если могу в оговоренное время просто спуститься в столичное хранилище. Фух, аж камень с плеч. Не поеду я никуда. Отсюда поработаю. На радостях у меня даже дело с машинами Дхармотара пошло быстрее. Я действительно успел закончить две штуки до обеда. Обедал я вместе с женой. В последнее время мы редко встречались днем, обычно только ужинали вдвоем и проводили время остаток вечера и ночь. Андана все больше включалась в дела рода, и беременность ей в этом не мешала. Вероятно, только пока, но все же. Я не вмешивался. Андана уже показала себя разумным и ответственным человеком. Не станет она вредить ни себе, ни будущему ребенку чрезмерной нагрузкой. Раз хочет и может, пусть работает пока. Тем не менее, я был рад лишней встрече с ней. Жену я любил, отношения у нас сложились очень близкие и тёплые, и одна её улыбка поднимала мне настроение. К тому же, выяснив, что я не потеряю на очередную поездку минимум три дня, я мог себе позволить роскошь отдохнуть в середине дня пару часов. Заодно и поговорим, на том мы так и не обсудили приём Асан и моих потенциальных невест из Нараджи. «Не поедешь?» — неподдельно обрадовалась Андана, когда я ей это сообщил. «Милый, это отличная новость!» «Сам очень рад», — улыбнулся в ответ я. «У тебя нет срочных дел на сегодня?» «Может, прогуляемся после обеда?» «С удовольствием», — кивнула жена. «Парк в южной части земель уже разметили. Не до конца еще привели в порядок, но я покажу тебе задумку. Может, на месте добавим что-то?» «Хорошая идея». Земли у нас тут обширные, местами уже ведется стройка, местами только началась расчистка территорий, но южную часть мы решили сохранить практически в нетронутом виде. Это только называется парк. По факту это лес, в котором только дорожки проложат, до да несколько легких беседок поставят. И нам, и нашим людям будет где погулять и отдохнуть. Я там еще не был, честно говоря. Как-то не привык я тратить время на прогулки, но с женой пройду с удовольствием. «Всяко лучше, чем в доме сидеть». «А девочек будем обсуждать?» лукава поинтересовалась Андана. «Тебе ведь есть что сказать?» Хмыкнул я. «Разумеется!» Ослепительно улыбнулась жена. «Значит, будем!» Андана кивнула и приказала подавать горячее. «Разумеется!»